Я бы запросто мог от тебя избавиться. Стоит лишь взять флейту и дунуть в нее. Но без особой нужды мне этого делать не хочется. и чтобы в нее дуть, тоже сила требуется. А я просто так ее расходовать не хочу. Силу надо беречь. Еще пригодится. Хотя ты в любом случае мне не помеха. Возьму я флейту или нет — «Это же любому понятно!» Он еще раз кашлянул и несколько раз погладил себя по наметившемуся брюшку. «Ты знаешь, что значит слово «лимбо»?» «Это пограничная зона, промежуточное состояние между жизнью и смертью, такое неясное». е ч а л н о е место. Как раз там я сейчас нахожусь. Этот самый лес есть Лимбо. Я умер. Умер по собственной воле, но еще не перешел в следующий мир. Иными словами, я изменчивый дух. А такие духи материальной формы не имеют этот мой облик. Так, на время. Поэтому сейчас ты ничего не можешь мне сделать. Понятно? Буду истекать кровью. Это не настоящая кровь. Буду мучиться. Муки не настоящие. Са мной может покончить только тот, кто способен это сделать, а ты, к сожалению, не способен. Ты н е з р е л ы й призрак-карлик, только и всего. И несмотря на все предрассудки, тебе не под силу меня уничтожить. Глядя на ворона, он улыбнулся. Что? Может, хочешь попробовать?» Услышав эти слова... Ворона, как по команде, широко раскинул крылья, оттолкнулся от ветки и стрелой спикировал на врага. Растопырив когти, вцепился ему в грудь и резко откинув назад голову страшно, как киркой ударил острым клювом в правый глаз. Черные, как смоль крылья, громко хлопали. Человек не сопротивлялся, даже пальцем не шевельнул, не вскрикнул. Он смеялся. Цилиндр свалился на землю, разорванный глаз лопнул и потек из глазницы. Ворона упорно целил противнику в глаза, теперь вместо них дырами зияли глазницы, а ворона уже долбил клювом лицо, и оно мгновенно покрылось ранами, из которых струилась кровь. Во все стороны летели клочки кожи, ошметки мяса, лицо превратилось в комок багровой плоти. Клюв беспощадно долбил по черепу, покрытому редеющими волосами». Но человек все смеялся и смеялся, будто умом двинулся, и чем яростнее нападал ворона, тем громче становился этот хохот. Ни на секунду, не сводя с вороны пустых глазниц, человек давился от смеха. <смех> «Ой, уморил! Я же говорил тебе!» «Ну-ну-ну, <связывая> ну не смеши меня! <связывая> Ничего ты мне здесь делаешь! <связывая> Никакая сила не поможет, не способен! Ты же пустое место! Дешевка! Дух бесплотный! Что, не понял еще?» Ворона вцепился клювом в говорящий рот. Большие крылья рассекали яростно воздух. Черные глянцевые перья падали, кружась словно осколки человеческих душ. Одним ударом ворона пробил человеку язык и, напрягая все силы, вырвал его из горла. Но и теперь язык ужасно т о Толстый и длинный, извивался, как с л и з н я к Извергая черные слова. Лишившись языка, человек перестал хохотать, И заодно, похоже, и дышать, Но, тем не менее, продолжал биться В беззвучных приступах смеха. Ворона слышал этот хохот. Пустой и зловещий к как ветер в далекой бесплодной пустыне. Он походил на звуки флейты, доносящиеся из другого мира.